Глава 23. Марат Арзамасов. Я сижу около Полины, держа её за руку, и больше всего боюсь того момента, когда она очнётся. Никогда не думал, что когда-то мне придётся сказать своей женщине о выкидыше. Когда у нас с Лизой не получалось завести ребёнка, которого она так хотела, я не принимал в этом такого уж участия. Поначалу и правда хотел сына, Но со временем, после нескольких провальных попыток, решил, что нам и так прекрасно живется. И раз беременность не наступала, значит, так тому и было суждено. Именно в тот период, когда Лиза не услышала моего посыла и настойчиво начала склонять меня к ЭКО, в нашем браке появилась первая трещина. Обычно супружеские пары с успехом преодолевают такие проблемы и латают образовавшиеся в браке бреши, но в нашем случае этого не произошло. Лиза была так увлечена беременностью, а я работой, что мы и сами не заметили, как отдалились. Так что, когда родился Матвей, я ничего не почувствовал. Не было того трепета, когда на свет появилась Аня, мой первенец и моя копия. Сейчас я, конечно, остро сожалею о том, что успылил из-за её вранья и наговора наполину, ведь ей нелегко. Она подросток, у которого разводятся родители, и я должен был вести себя как отец». М, -м, -м, м Вдруг стонет Поля, отвлекая меня от воспоминаний прошлого, и я напрягаюсь, внимательно наблюдая за своей девочкой. Взгляд снова невольно скользит к животу, и я чувствую, как в душе ширится чёрная пропасть. Этот ребёнок был для меня особенным. Я ждал его с нетерпением, которое, кажется, не испытывал с самой юности. Сама Поля и её беременность стали для меня желанным глотком свежего воздуха. А теперь этого снова больше нет». «Марат?» — тихо шепчет она, разбитая опухшей губой, и я стискиваю кулаки, жалея, что не избил её мужа до того, как его арестовали его же сослуживцы. «Всё хорошо, Полин, ты в безопасности, он больше тебя не тронет». «Хорошо», — кивает она, а затем стонет. «Не двигайся, Полин, у тебя сотрясение, так что придётся полежать в больнице чуть дольше, чем мы предполагали». Я стараюсь не пугать её собственной агрессией, но сдерживать её довольно сложно. Частично я злюсь и на неё. Вот кто просил её выходить на улицу, чтобы поговорить с мужем? Он ведь не просто так попросил её спуститься. Был ментом ведь и прекрасно видел здесь охрану, которая с лёгкостью могла его скрутить и обезвредить, вздумая он распускать руки в палате. «Ты только не волнуйся, малыш, но есть ещё кое-что». Полина так дезориентирована, что даже не спрашивает про свою беременность. Её неосознанный блеклый взгляд скользит по палате, а она сама погружена глубоко в себя. Внутри колет, что она будто и не вспоминает о нашем ребёнке, но я давлю в себе раздражение. Её рассеянность, понятна, она ведь пережила побои и чувствует себя не лучшим образом. «Этот урод твой Войцеховский ударил кулаком тебя по животу, и у тебя случился выкидыш, малыш». В горле ком, и я сжимаю скулы, чтобы не расклеиться. «Выкидыш!» — тоненьким голоском повторяет за мной Полина, а затем молча прикрывает глаза. Тишина. Я лишь вижу, как по её вискам текут слёзы, скрываясь после в волосах. Врач сказал, что организм молодой, восстановится быстро. Так что ты поплачь, малыш, но сильно не переживай. У нас ещё будут дети, я тебе обещаю». Я целую её в лоб, затем в щёки, подбородок, касаюсь носом кончика её носа и замираю, пытаясь успокоить её хоть немного. Вскоре она засыпает, а я подрываюсь со стула, вспомнив, что нужно было в первую очередь позвать врача. Тот, как только приходит, повторно будет Полину и проводит осмотр, даёт положительный прогноз, и когда она снова засыпает, я выхожу из палаты. В коридоре стоят мои чемоданы, Но чувствую себя я паршиво. Буквально несколько дней назад думал, что как только сообщу жене о разводе, сброшу тяжёлый груз и начну новую жизнь. Но реальность оказывается куда суровее. В кафе напротив квартирки пусто, так что я решаю пообедать, осознавая, что не ел ничего практически двое суток из-за переживаний. «Марат? Арзамасов, верно?» Надо мной стоит лысый мужик, чуть старше меня, и лицо его кажется мне знакомым. «Я Илья Жданов, муж Риты Осиповой, подруги Лизы, твоей жены. Мы ещё на свадьбе у вас гуляли». «А, да». «Не то, чтобы я что-то такое припоминаю, но фамилия Жданов мне знакома. Сеть крупнейших ювелирных по всей стране. Весомая фигура, с которой считаются в мире бизнеса». «Колье готово, можешь его забирать, Марат. Или мы можем организовать доставку». «Мне редко шепнула, что у вас годовщина, 15 лет, весомая дата». «Подарок ты выбрал, что надо, Марат. Одобряю. Коллекция Федоренко — редкость. Их разбирают довольно быстро». Странное чувство возникает в груди. Не то вина, не то горечь. «Я сам заеду сегодня к вечеру. Я даже рад, что встретил Жданова. а колье я совершенно забыл. Надеюсь, Полина обрадуется подарку. Она у меня, конечно, девочка не меркантильная, но мне хочется хоть как-то сгладить её возможную тоску по нерождённому ребёнку». В этот момент поступает звонок от матери. Я выдыхаю, чуя непростой разговор. В последнее время мама слишком активизируется и лезет туда, куда ей не следует. «Слушаю, мам. С какой стати ты согласился разрешить Лизавете вывести детей за границу? Они там по миру пойдут». «Хватит, мам. Это наше общее решение с Лизой. Я его не поменяю». «Но...» Мама берет вожжи и явно не желает слезать с этого коня справедливости, как она считает. Это была моя идея, не Лиза. После моих слов воцаряется тишина. Я повергаю её в шок и лишаю дара речи. «А если она не вернётся?» «Вернётся, мам. Не забывай, что и у неё тут семья. Так что давай не нагнетать, я очень устал и не хочу больше обсуждать свою будущую бывшую жену». «Кажется, я зря это говорю. Буквально через многокилометровое расстояние чувствую напряжение между нами». А о чём хочешь, Марат? Может, о том, что твоя будущая жена, как ты мне уже сказал, на самом деле жена, только чужая?» Мама буквально рычит, проявляя недовольство, а у меня нет сил как-то её угомонить. «Не нужно судить по Полине по сплетням из новостей. Когда она придёт в себя после избиения, я вас познакомлю, и ты увидишь, какая она хорошая. Ты обязательно её полюбишь». Мама молчит. Лишь неопределенно хмыкает, но главное, больше не вступает со мной в спор. К счастью, мне удается убедить ее, так что до самого развода она больше меня не беспокоит. В день развода врач сообщает мне, что после обеда они выпишут Полину, так что в суд я иду в приподнятом настроении. При входе в зал заседания вижу не только Лизу, но и Аню. Хмурюсь недовольно, не зная заранее, что Лиза приведет сюда и дочь». «Она старше десяти, Марат Аркадьевич, так что имеет право высказаться, с кем желает остаться после расторжения брака между родителями», поясняет мне один из моих адвокатов, но его слова меня не успокаивают. Суд, вопреки моим опасениям, проходит как-то буднично. Ввиду того, что мы с Лизой обо всём договорились и пришли к взаимному соглашению, суд не интересовали мотивы нашего развода. Единственное, что меня беспокоит, так это поведение Ани», Ни разу я не словил на себе даже её мимолетного взгляда, словно я для неё пустое место. Когда судья ударяет молоточком по столу, заседание заканчивается, и мы идём к выходу. Я хватаю Лизу за локоть, не успевая схватить Аню, которая будто почуяла моё приближение и практически убежала в сторону появившейся на выходе Раисы. «Ты настроила дочь против меня, Лиз?» — говорю я первое, что приходит мне в голову. «Что? С чего ты взял?» Удивление уже бывшей жены неподдельное, она не играет и не притворяется. Она специально пришла на заседание, чтобы показать мне, что выбирает тебя, Лиз. Ты прекрасно знаешь нашу дочь и её характер. Она хотела таким образом продемонстрировать мне своё отношение. Ну, во-первых, Марат, если ты хочешь конструктивного диалога, то будь добр, не сжимай так сильно мне руку. Больно, между прочим. Я не извиняюсь, но предплечье Лизы отпускаю, И делаю шаг в сторону. Во-вторых, мы с тобой больше не муж и жена, так что не распускай руки и держи дистанцию. В-третьих, хмыкаю я и вздёргиваю бровь. Что? Всегда есть и в-третьих, я жду. Хорошо. А в-третьих, ты и сам знаешь, что ты лично настроил дочь против себя. Я ей пальцем о палец не ударила, чтобы как-то повлиять на её мнение. Да и чего ты от неё хочешь, ты за всё это время даже ни разу не то, что не позвонил. «Даже не написал ей, будто ждёшь, что она извинится перед тобой и твоей новой пассией. Аня ни в чём не виновата, и давай не будем превращать этот разговор снова в дискуссию. У меня больше нет желания тебя как-то воспитывать и учить, как обращаться с дочерью. В любом случае, ты взрослый и сам должен пойти Ане навстречу. Не сейчас, но позже, иначе и сам не заметишь, как вы отдалитесь навсегда, и больше не будет той самой связи дочки и папы. Ты этого хочешь, Марат?» Лиза смотрит на меня по-другому, как постороннее. Я вижу, что на дочь ей не всё равно, и она радеет за её эмоциональное состояние. Но вот при взгляде на меня в её глазах появляется неподдельное равнодушие. Это неожиданно бьёт по самолюбию, и я говорю совершенно не то, что хотел изначально. «Выглядишь ты, Лиз, не обижайся, конечно, но старше своих лет». Я обвожу её взглядом и подмечаю и круги под глазами, и сероватый оттенок кожи, словно она нездорова, и качаю головой. «Отличный комплимент от бывшего мужа!» Усмехается она и щурится, глядя на меня так, будто я букашка на лобовом стекле авто, которую ей хочется смахнуть дворниками. «Впрочем, другого я от тебя и не ждала. Ладно, мы домой поехали, а ты делай, как знаешь. Не мне тебя больше подталкивать налаживать отношения с детьми». «Вся моя семья разъезжается. Даже адвокаты, сделав своё дело, уезжают, так что около ЗАГСа я остаюсь один. В горле возникает неожиданный ком, словно я остался один посреди пустыни, где меня оставили, обрекая на голодную смерть. Раньше я думал, что мне станет легче после развода, когда я получу долгожданную свободу, но... Но ничего забавного в процессе развода нет. Больше неприятного и тоскливого». Минут сорок я стою на месте, даже не шевелясь, и смотрю вдаль, практически ничего перед собой не видя. Каждый вдох даётся мне неожиданно тяжело и больно, а отпускает меня резко, словно ничего и не было. Первым делом еду в больницу, мне срочно нужна поле рядом. «Я официально разведён, малыш, так что теперь весь твой», — шепчу я, целуя её лицо, но улыбаться от чего то не тянет. Я не заставляю себя, понимая, что всю эту ситуацию ещё должен пережить внутри. «Я чужая жена, Марат, ты же знаешь», — тихо говорит Полина, и я прижимаю её к себе. «Ненадолго, малыш, я обо всём договорился. Вас разведут как можно быстрее, с учётом сложившейся ситуации». «А?» «А его посадят. Больше ничего не бойся. Никто не посмеет тебя обидеть. Я сегодня же позвоню в агентство, нам подберут пентхаус. Из больницы ты сразу ко мне». «Документы твои я уже забрал, всё остальное забудь, купим новое». «Хорошо». Всю эту неделю Полина немного не в себе и не особо разговорчива, но я не наседаю. понимая, что каждый переживает горе по-своему. Пока Полина переодевается, я отношу сумки в машину, а затем натыкаюсь на футляр с колье на заднем сидении. Достаю его и долго смотрю на него. Не покидает чувство, словно оно принадлежит Лизе. «Марат?» «Помоги мне спуститься, пожалуйста, у меня голова кружится», раздаётся слабый голосок Полины, которая выходит в этот момент из здания больницы. Я поспешно кладу колье обратно в футляр и закидываю его в открытый багажник. Дарить его Полине сейчас кажется кощунственным по отношению ко всем, даже ко мне.